Глава шестьдесят ч е т в р т Марат Валеев бежал вдоль запруженной машинами улицы. Проворному капитану полиции удавалось разминуться с нерасторопными пешеходами, чего нельзя было сказать о могучем Ване Майорове, едва поспевавшем за капитаном. сзади только и слышались возмущенные восклицания прохожих и босовитые ванина извините простите пардон капитан свернул в переулок пересек двор его взору открылись железнодорожные пути с несколькими пассажирскими составами валеев дождался старшего лейтенанта травмпункт работы обеспечил да я да они тяжело дышал в а н я не видят они что ли лена должна быть здесь Валеев набрал номер телефона Петелиной. Она не отвечала. «Я слышал у него в сумочке, Ваня показал на мужчину, скрывшегося между соседними домами». «Что ты слышал?» «Такой же звонок, как у Петелиной, и сумка у него такая же». «Что?» Валеев бросился бежать. «Мужик с женской сумочкой уже странно. А если это сумка Елены?» Капитан остановился. Между домами никого не было видно, зато возле путей он заметил автомобиль п е т е л и н ы й Машина мирно ждала свою хозяйку. Валей вткнул пальцем в грудь подоспевшего Майорова. «Ты насчет сумки не ошибся?» «Один в один. А мужика запомнил?» «Да. Вот и ищи его, а я к вагонам. Лена где-то здесь». Дмитрий Мальцев смотрел на следователя Петелину, распластанную на полу вагона. «Здорово ее о т б р о с и л а п р е д с т а в и т ь пистолет к виску и добить? Заманчивый вариант. Но такое убийство на сумасшедшего не спишешь, а Семенов как назло удрал с ножом. Может, он обронил его? Мальцев посмотрел в окно. Ножа не видно, Семенова тоже. А кто это прется между вагонами? Мать честная, капитан Валеев. Тот самый, который задержал его в поезде на Ленинградском вокзале. Тогда это сыграло ему на руку, а сейчас встреча с опером не сулила ничего хорошего. Мальцев рывком поднял под руку зашевелившуюся петелину. «Вставай, да не разглядывай ты так свою грудь. Это травматика». Мальцев продемонстрировал следователю оружие. «Но если пикнешь, выстрелю в голову. Усекла?» «Времени в обрез», — думал Мальцев. «В его голове созрел новый план. Верный и дерзкий». Дмитрий подобрал резиновый патрон. Использованная гильза осталась в барабане. Теперь можно уходить. Пошла. Мальцев ткнул петелину стволом в затылок, вывел ее в тамбур и открыл дверь на противоположную сторону. Ключ у проводницы он взял заранее. «Дай сюда». Мальцев выдернул у следователя шейный платок, накрыл им руку с пистолетом. «Теперь спускаемся и помалкивай». Он вытолкал женщину из вагона и крепко стиснул ее локоть. Свободная рука с накинутым платком упиралась Елене в бок. «Делай, что я скажу, Петля. Выкинешь фортель — убью. Мне терять нечего. Пошли!» Мальцев потянул женщину за собой. «Куда?» «Не может, следак без вопросов. Топай!» Мальцев вывел Петелину к домам, посмотрел название улицы, Он помнил адрес проводницы, это недалеко, можно дойти пешком. Там и будет поставлена эффектная точка, после которой он начнет жизнь с чистого листа, как уже было раньше.